Анфиса, всхлипнув, кинулась на шею взволнованному Прохору, шептала. — Молчи, молчи. Знаю, что любишь. Я верить, ведь. Значит, отрекаешься от Нинки? — Отрекаюсь. — Значит, мой. — Твой, Анфиса. — На всю жизнь. — Да, да. — Не врешь. — в тебе. Анфиса несколько мгновений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 «На горой, Марья. Прошку отутим ходить, до да, Анфис. Моя берется. Моя кое-чего знает. Престав, Анфис, замуж брать будет. Престав каждый день, каждый день туда-сюда, Анфис». Прохор прошел к себе в комнату, заперся на ключ. Комната его пропахла лавровишневыми каплями.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 Люпус ты черт. Вот ты кто. Ты думаешь, ты волк? Ничего подобного. Ты люпус. Гома, гомини, люпус. Эст. Примечание. Человек, человеку, волк. Слыхал? Враки. А по-моему человек человеку анфиса да да подумай это так волк белки зверушки